Мы видели второго сына Юрьева Андрея во время борьбы отца его с племянником своим Изиславом Стиславичем за старшинство, за Киев. Он выдавался здесь своей необыкновенной храбростью, любил начинать битву впереди полков, заноситься на ретивом коне в середину вражьего войска, пренебрегать опасностями, но в то же время видно было в нем какое-то нерасположение к югу, к собственной Руси, влечение к северу, что резко отличало его от отца и других братьев, разделявших со всеми остальными ярославичами любовь к Киеву. Когда Юрий, проигравший свое дело на юге, все еще не хотел расстаться с ним, медлил исполнить требования брата и племянника, объявивших, что не могут жить с ним вместе, Андрей спешил впереди отца на север, утверждая, что на юге уже больше делать нечего. Потом, когда Юрий по смерти старшего брата и племянника окончательно утвердился в Киеве и посадил Андрея подле себя в вышгороде, то он не просидел и году в своей южной волости, без отцовского позволения ушел на север, который после никогда уже не оставлял. Почему же Юрий посадил Андрея не в Переяславле? По той же причине, по какой Мономах посадил Мстислава в Белгороде, а не в Переяславле, хотя он считался князем Переяславским. Юрию нужно было иметь подле себя храброго Андрея, который бы защищал его от нападения Мстиславичей. Почему теперь посадил он в Переяславле не Бориса, но младшего Глеба? потому что Глеб был воинственнее Бориса, что мы видим из предыдущего и последующего его поведения, тогда как Борис вовсе не отличался ратным духом, а Переяславль был опасный стол по соседству с князьями черниговскими и половцами. Для объяснения этого явления заметим, что Андрей, бесспорно и родившийся на севере, провел там большую половину жизни, и ту именно половину, впечатления которой ложатся крепко на душу человека и никогда его не покидают. Что Андрей прежде сидел во Владимире, об этом прямо свидетельствует летопись. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 144 Есть известие, что в удалении Андрея на север участвовали приближенные к нему люди, именно родственники по жене, Кучковичи. Что приближенным к Андрею людям, особенно Кучковичам, имевшим, как видно, села на севере, не нравилось в Вышгороде, без большой надежды скоро и даже когда-нибудь утвердиться в Киеве, очень вероятно. Вероятно также, что Кучковичи могли оставаться на севере или перезывали туда Андрея, ибо им выгоднее было, чтоб владел здесь их родственник, а не младшие Юрьевичи. Но в чем состоял обман лесть Кучковичей? Быть может, они давали знать Андрею, что вся земля ростовская хочет иметь его своим князем, чего на деле не было до самой смерти Юрия. В других известиях так описываются побуждения, заставившие Андрея удалиться на север. «Иди, князь Андрей Боголюбивый, с Вышегородского своего княжения великого к отцу своему Юрью Долгорукому в Киев, и пришед в Киев радостнее бысть прият от отца своего и прибыть у него в Киеве неколико время», и смущавшися о нестроении братья свое, и брата ничев, и сродников, и всего племени своего, яков всегда в мятежи и в волнении в себяху, и мнози крови лияшеся, все желающие и хотящие великого княжения Киевского, и несть никому ни с кем мира, и от всего все княжения опустеша, и по Дунаю, и по мети и по Астре, чужие обладающие насилиша, а от поля половцы выплениша и пусто сотвориша, и скорбяще много осем, и болезноваше душою и сердцем, и мышляше себе в тайне сердце своего, никак уже поведая его отцу своему. И восхоте идти на великое княжение в Суждаль и Ростов, яко там рече покойнее есть». Татищев, том 3, страница 97. Андрей Юрьевич, видя, что всюду мир по его желанию учинен, и ему дела никакого не было, а белая Северная Русь без князя стояла в великом непорядке, просил ни одного отца своего Юрия, чтоб его туда отпустил. Но Юрий, ведая, что во время войны ему без Андрея ни на кого столько надеяться не можно, ему отказал. Он же, потерпя николика и оскорбясь делами и весельями отцовыми, за что все на отца его негодовали, убрався тайне, уехал в Белую Русь. Пришедший же в Белую Русь, избегая у отца на себя подозрения и большого гнева, не стал жить в Суздале, яко престольном отца его граде, но построил себе дом во Владимире на Клязьме Яко ближайшем к Суздалю граду. Юрий жил уже не в Ростове, а в Суздале, городе относительно новом, подчиненном. Андрей, как видно, получил от отца волость Владимир на Клязьме. Следовательно, он воспитывался и окреп в новой среде, при тех отношениях, которые господствовали в новых городах или пригородах ростовских. Уже только в 1149 году, лет 30 слишком от рождения, пришел Андрей на юг, в Русь, с полками отца своего. Он привык к северу, к тому порядку вещей, который там господствовал. Не мудрено, что не понравился ему юг, что чужд, непонятен и враждебен показался ему порядок вещей, здесь существовавший. На юге все князья с ранней молодости привыкли жить в общем родовом кругу, видеться друг с другом в челе полков и во время мирных совещаний. Живя вблизи друг от друга, находясь в беспрерывных сношениях, с ранней молодости привыкали деятельно участвовать во всех родовых столкновениях и принимать к сердцу все родовые счеты и распри, находя в этом самый главный, самый живой интерес». Но Андрей тридцать слишком лет прожил на севере, в одной своей семье, в удалении от остальных племен линий княжеских, редко видесь, мало зная в лицо остальных князей родственников своих, близких и дальних. Издали только доносились до него слухи о событиях из этого чуждого для него мира, Таким образом, вследствие долговременного удаления, для Андрея необходимо должна была ослабеть связь, соединявшая его с остальными родичами, почему приготовлялась для него возможность явиться впоследствии таким старшим князем, который станет поступать с младшими не по родственному.